Глава девятая. Пир Утро того дня, когда заговорщики собирались проникнуть в замок, чтобы похитить волшебное перо, выдалось нелогично безмятежным. Наследника разбудил карлик-повар, заявившийся во внутренний дворик чертыхаться и колоть дрова. Блаженно подставляя лицо новорожденным солнечным бликом, Титус прислушивался к ругательствам, и, от чуда они тоже радовали его. Звуки и образы, принятые извне, попадали в невидимый, подогреваемый утренним солнцем котел, и солнечное тепло тут же сплавляло их вместе в удивительное зелье, один-единственный глоток которого давал силы на дни, даже недели вперед. Титус лежал и размышлял с радостным удивлением о том, что спустя целых три года после изгнания из замка он все еще жив. Более того, теперь может сделать так, чтобы выжили и тысячи других, пострадавших от его глупости. Едва повар, бросив на камни с лязгом топор, принялся собирать наколотые дрова. Титус бодро скачал на ноги и побежал во двор, к колодцу, облиться холодной водой. Оттуда стрелой помчался греться и завтракать на кухню, где уже вовсю пылал огромный очаг. На душе по-прежнему было солнечно. Пришли воспоминания из прошлой жизни, как ни странно, хорошее. Так он чувствовал себя в дни рождения, когда очередной прожитый год сваливается с плеч, и ты подсознательно надеешься начать с чистого листа. Намного лучше и интереснее. Спустя пару часов к дому ростовщика подкатил запряженный парой лошадей фургон, разрисованный цветными пляшущими буквами. Всевозможные увеселения, театр драмы и комедии «Сан-Марина» фургоне обнаружились позеленевшие больше обыкновения с глазами на выкате Шекспирус и бесстрастный будто статуя Марк. Половину повозки занимали сложенные друг на друга закрытые деревянные ящики, на которые литератор примерно раз в десять секунд бессознательно косился через плечо, после чего его лицо, кажется, становилось еще более зеленым. Другие две повозки с актерами театра и реквизитом уже направились прямиком в замок. Приблизительно в этот же час Леон, вызвавшийся охранять в день пира покой герцога, прогуливался туда-обратно по крепостной стене, нетерпеливо всматриваясь в спираль дороги, а ростовщик Михаэль, покряхтывая и от страха, вместе с мальчишкой-помощником выводил из конюшни лошадей, на которых заговорщики собирались улизнуть, прихватив с собой волшебное перо. Где-то на полпути к замку фургон нагнал остальную часть передвижного театра, там же решили устроить часовой привал, свернув с дороги на опушку молодого, только что оперившегося соснового леска. На траве расстелили куски холста, выложили дорожный перекус, вчерашний хлеб, сыр и несколько жареных куриц. Потом актеры, разбившись на пары, начали повторять роли для пьесы, а Титус, которого тянуло побыть одному, тихонько отошел обратно к дороге и улегся в траву, словно занырнул на дно мелкого, сплошь заросшего водорослями пруда. Он надеялся скрыться от всего и всех, но, напротив, сразу попал в иной, невидимый сверху, но плотно, до самых краев забитый обитателями, микромир. Здесь в избытке наблюдались все те же хлопоты, нередко встречались драмы и даже трагедии. Сначала муравьи таскали мимо носа Титуса соломинки, вызывая умиление пресловутой деловитостью, но вслед за тем в поле зрения явилась целая рыжая процессия, что, как катафалк, увлекала своим потоком огромного черного жука, неподвижного, видимо, уже парализованного ядом. Титус захотел было его спасти, но тут же подумал, что жук, во-первых, уже наверняка мертв, и, во-вторых, вмешательство в природные законы вступит в противоречие с чем-то обязательным, что управляет всем вокруг нарушит негласный священный обет, который дают живые существа в обмен на жизнь. Может статься, Архивариус точно так же рассматривает сейчас их повозки с заоблачных высей, и любое его действие, вроде бы на стороне добра, будет выглядеть так же дико, как если бы Титус отнял у муравьев их законную добычу. Припомнился, похожий на медведя-пьяница из рая для усталого путника, вопрошающий небеса о человеческих бедах. Чем я, ничтожная букашка, могу расстроить всемогущего Создателя? Разве сам пялюсь все время на букашек, что ползают у меня под ногами? Почему монах был так уверен, что они совсем не букашки у Творца под ногами? И расстояние между ними вовсе не такое, как между Титусом и вот этими муравьями? Он снова долго разглядывал муравьев, которые казались совершенными в своем знании, куда надо бежать и что делать в каждый момент времени. Тоже пришло желание забыть обо всем, стать частичкой этой жизни, ни хорошей, ни плохой, заполненной исключительно делами, расписанной от начала и до конца законами природы, превратиться в козявку, который в любой момент времени знает, причем вовсе не из головы, чем себя занять. По чьей блаже человека взяли и вытащили из столь идеального круговорота, где каждому расписана его роль. А вот и доказательство того, что мы не козявки, подумалось ему. Козявка, в отличие от меня, не может желать быть не козявкой. У меня же... Есть выбор. Я могу стать наследником Сан-Мариинским, козявкой, вообще, кем захочу. Кто-то тронул его за рукав. То был Марк. Он жевал соломинку и глядел почему-то в сторону. Пора. Мы выступаем. Спустя час Титус увидел замок. Высоко, высоко, на вершине темного конуса горы возник призрачный силуэт, похожий скорее на живое существо, гигантскую хищную птицу. Видение не запустило никакого эха внутри, не отозвалось болью, сожалением или, напротив, радостью. Возможно, мелькнула мысль. Это от того, что перед ним одни только стены и ничего больше. Архивариус пребывает непонятно где. Мюллер, очевидно, тоже не остался прислуживать двойнику. К воротам. Театральный обоз подполз уже после полудня, когда небесные весы начали склоняться к западу. Из каменной арки, украшенной щитом «Добро пожаловать!» выглядывал длинный пыльный хвост повозок и карет. Часть из них пропускали внутрь крепостной стены, большинство же распрягали прямо у стен, где была выстроена временная конюшня с навесом, паильней и кормушками. Продвигалась, Очень медленно. Желающих проехать в замок подробно опрашивали и заодно досматривали. «Мы б -б приглашены его си сиятельством для представления новейшего произведения поэтического искусства. Ожидаемо с кису ворот Шекспировс, что из-за болотного цвета лица сильно смахивал на ожившего утопленника». — Сия постановка... Стражник замотал головой, словно отгоняя противную муху. — Какая си-сия? — Адское пекло. Говори проще. Ни слова не понимаю. — Сия... Сия трагедия... Литератор, казалось, доживал последние мгновения на этом свете и уже не в силах был связать одно слово с другим. «Мы — артисты театра», — торопливо перебил его Марк, поглядывая на Титуса. «Приехали повеселить герцога и гостей пьесы о конце света». «Вот теперь ясно», — расслабился стражник и шумно высморкался на землю. «А есть в списке артисты, Костелян?» Отступив в сторону... Он открыл им похожего на мартышку юркого старикашку в коричневом кафтане, стоявшего за облезлой переносной конторкой. «Артисты — Артисты, — заблеял Костелян, водя пальцем по свисающему к земле бумажному свитку. Где они у меня тут? А, вот, всего десять человек и три повозки с реквизитом, которые надо пропустить в замок. Пьеса «Четыре всадника», повествующая о кончине рода человеческого в пасти чудища по имени Левиафан. Стражник заставил вылезти всех из повозок. Их пересчитали, и каждому задали вопрос, кого он собирается изображать на сцене. Чудище, буркнул наследник, стараясь смотреть в землю. Чудище, спокойно сказал Марк, разглядывая стражу своими ясными, потусторонними глазами. Чудище, пробормотал последний Павлис. Разве в представлении будет три чудища? Искренне поразился Костелян. В описании пьесы есть только одно. Одно но при том весьма большое. Представляешь, каким оно должно быть, чтобы сожрать всех людей до единого?» — резонно возразил Марк. Начали досмотр повозок. Шекспирус затрясся, словно в лихорадке, выстукивал зубами чечетку, невнятно бормотал что-то, возможно, молитвы. Титус нежно приобнял его, наблюдая за стражниками. Те, кажется, уже изрядно устали к этому часу. Осматривали фургоны без особого рвения, тем паче, что очередь из экипажей сзади постоянно росла. И все же обратили внимание на эти чертовы ящики. — А это что такое? — Шекспирус отключился, тяжело повиснув на руке у Титуса. Марк, перехватив взгляд наследника, сместился на пару шагов и тоже дружески приобнял лишившегося чувств литератора. «Машина», — спокойно ответил между тем Титус. «Что? Машина для Бога! Он тоже будет участвовать в представлении». Стражник мелко перекрестился, резко задернул полок. «Проезжайте! Наш герцог сильно хочет до машин!» Без чувственного Шекспируса молча закинули в фургон, и процессия, наконец, проследовала дальше. Миновали ворота, через которые наследник был позорно изгнан из замка три года назад. Титус вновь не смог нащупать в себе прежних болей и обид. Те рассосались без следа. По другую сторону стены было плотно, шумно и бестолково. Повозки и экипажи, которым разрешали проехать в замок, ставили рядами в одном конце замкового двора, люди теснились в другом. Зажатая стенами толпа почти сплошь состояла из родовитых и зажиточных горожан, что, понятное дело, не очень-то привыкли к подобному обращению. Лица выглядели или рассерженными, или унылыми, в толпе то и дело вспыхивали ссоры. Актеры нашли кое-как место для повозок, распрягли уставших лошадей и отвели их на конюшню. Начали перетаскивать реквизит на только что сколоченную, пахнущую свежеобструганным деревом сцену, откуда со скандалом пришлось согнать десяток другой гостей. Фургон поставил, где договаривались. Отчитался Марк, вернувшись с конюшни. Леон застолбил нам место еще с утра. Уже смеркалось, когда двери пиршественного зала наконец-то распахнулись с руганью и криками тех, кого толпа... Во время ожидания к ним прижала и кому теперь пришлось потесниться. Из раскрытого входа на полутемную площадь обрушился сноб чисто белого, похожего на электрический, света. Черная бесформенная масса в ответ забурлила и начала втягиваться в сияющее пятно входа, где тут же бесследно исчезала, будто сгорая в печной топке. Преодолевая границу между тьмой и ярким светом, гости чувствовали себя подобно таракану, попавшему в световое пятно фонарика на темной кухне. Казалось, в один миг все недостатки и изъяны, как внешние, так и внутренние, вдруг стали не просто очевидны, выпуклы для окружающих. Потому, вероятно, многие неосознанно вжимали голову в плечи и начинали испуганно оглядывать собственный наряд. Когда Титус, в свою очередь, тоже вступил в зал, он наконец понял, каким образом удавалось получить столь ослепительное освещение. Множество огромных в человеческий рост стеклянных ламп были расставлены на верхней галерее отремонтированного после пожара зала. С помощью хитроумной системы зеркал свет стократно усиливался и обрушивался вниз, напоминая световую лавину — извергаемую прожекторами на стадионе. Почти утопленные в ней гости нерешительно проходили к длинным столам, застланным белоснежными скатертями и заставленными утварью, и здесь их вновь оглушали собственным ничтожеством. — Неужто серебро? — выдохнул поблизости от Титуса какой-то знатный городской торгаш в свежайшем с иголочки пурпурном кафтане. Каждому гостю, без разницы, какого сословия по серебряному прибору, да еще хрусталь. Перешептываясь в таком вот духе и цокая языками, все кое-как расселись. Прошло минут десять. Вязкого, неуютного ожидания, потом с галереей раздались торжественные звуки труб, похожие на крики слонов в брачный период. «Его сиятельство Титус, наследник Сан-Маринский, главный управитель всего видимого вокруг, живого и неживого, разумных людей и подвластной им природы», — провозгласил визгливо чей-то малоприятный голос, заставив наследника с грустью вспомнить о Мюллере. Вместе со всеми Титус поднялся с места и склонился в почтительном поклоне перед невидимым пока двойником, не испытав притом ничего унизительного. На галерее, в центре колеблющегося заодно с пламенем светильников яркого пятна, что зеркала, видимо, намеренно рисовали именно в этом самом месте, возникла переливающаяся миллионами бликов человеческая фигура. По залу тут же снова пошел гулять восторженный шепот. Герцог спускался по лестнице, ни на секунду не расставаясь с волшебным пятном света, и каждый его шаг, как шлейф, сопровождали многоголосые ахи и охи. — Драгоценные камни! — исходил восторгом рядом с Титусом прежний торгаш. — Да их там не меньше тысячи у него на одежде. Двойник... Как и в свое время Титус сел за одинокий стол на возвышении неподалеку от лестницы с галереей. До той части зала было весьма далеко, но Титус все равно заметил странные блестящие трубы, шириной примерно в человеческую руку, которые, изгибаясь, шли с обеих галерей к месту, где сидел хозяин замка. Там, где они сходились, над столом выпирала вверх похожая на раскрывшийся бутон трубка. Титусу что-то это напомнило из той, прежней жизни. Не успел наследник сообразить, что именно, как случилось невероятное. Отовсюду, со всех сторон прогрохотало. «Добро пожаловать, дорогие гости!» Женщины завизжали от ужаса, кто-то залез под стол, третьи принялись истово креститься. Титус, приглядевшись, заметил, что сложная трубопроводная система оплетает стены и потолок зала. Наверное, — догадался он, — хозяин замка вещает именно через нее. Сам двойник, между тем, не выказал никаких эмоций по поводу массовой паники, хотя Титус, если честно, запросто ожидал от него порции злодейского хохота когда страсти поулеглись, заговорил снова, тем самым уставшим, выжженным дотла голосом, которым разговаривал с большим феодалом. — Граждане прибрежных городов, я собрал вас здесь потому, что у меня есть две важные новости. Как водится, одна плохая, другая хорошая, хотя всему свое время. Давайте начнем пировать и радоваться приходу весны, тем паче, что следующую многие из вас могут и не увидеть. Да, не все наверняка знают, что лежит слева от тарелки. Это вилка. Ею весьма удобно сопровождать еду в рот. Также советую пользоваться салфетками, а не вытирать руки об себя. Если кто-то не понял, о чем речь, обратитесь за подробным руководством к слугам. Сейчас же нести еду... «Вино, музыка, да начнется наш пир!» В дело решительно вступил барабан, снова загудели трубы слоны. Двери на кухню распахнулись сами собой, выпустив марширующий в ногу дивизион прислуги с жареным и паренным на металлических подносах. Вслед затем, словно артиллерию, вывезли на необычного вида тележках массивной бочки с вином причем по цвету бочки, было сразу понятно, в какой находится красная, а в какой — белая. Каждый слуга с кушаньем и каждая винная бочка следовали по точному маршруту, так, что все три бесконечных стола, занимавших зал, получили совершенно одинаковый набор и количество яств. Выпив и закусив... Гости мало-помалу отошли, гул голосов постепенно заполнил исполинский пиршественный зал до самого потолка. Торгаш, что уселся за стол напротив Титуса, захлебываясь от восхищения, пытался оценить затраты герцога на пир. Если, скажем, на наряд пошла тысяча драгоценных камней, возьмем самые мелкие, да еще со скидкой на опт, так это выходит пять тысяч санмаринов посуда триста серебряных блюд еще три тысячи лампы с зеркалами вообще не знаю кто такое смог бы в городе смастерить но положим по сто санмаринов они стоят то есть еще пять тысяч да герцог это сила вот что я вам скажу Блюда сменились несколько раз прежде чем сидевший молча и как кукла неподвижно двойник напомнила себе Гости опьянели от вина, размякли от жареной оленины, крольчатины, пирогов и пудингов, и, похоже, настало и самое время немного всех расстроить. Первая новость, как водится, плохая, — прогрохотал двойник, опять перепугав гостей. Последние месяцы я вел наблюдение за уровнем воды в море. С тех самых пор, как появились слухи о том, что она начала захватывать сушу. Мои слуги каждый день делают замеры в различных точках побережья и немедленно сообщают о результатах. Так вот, вода на самом деле быстро прибывает. Я сделал математические расчеты. Они показывают, что города на побережье будут затоплены до конца года. Голос двойника, сухой и бесстрастный. Надломился и умолк. В нем не было, к удивлению Титуса, злорадства, только еще больше прежней тоски, что накрывало сверху першественный зал, будто плотное облако едкой пыли. — Это еще не все, — снова заговорил двойник, после того, как дал гостям немного обдумать первую новость. На одной из башен моего замка установлен мощный телескоп, который почти каждую безоблачную ночь я использую для наблюдения за звездами и планетами. Некоторое время назад мне удалось заметить новую звезду. С каждой недели она разгоралась все ярче, вскоре ее можно будет уже увидеть простым глазом сразу после заката в западной стороне. Оказалось, то не звезда вовсе, а большая комета — По моим расчетам, в конце августа она упадет в море, из-за чего поднимется волна высотой в сто локтей и зальет сушу на много миль вглубь. Тут пол пиршественного зала вздрогнул по всей длине раз, другой, третий, так как будто под ним сидело нечто огромное и живое, отчаянно пытающееся пробиться на пир, уловив запахи мяса и сыра. Алое вино в хрустальной посуде задрожало, истерично задребезжала серебряная утварь. Гости снова повскакивали с места с криками «Дьявол! Дьявол!» Устремились, кто под стол, кто к дверям. Титус сам поначалу вскочил на ноги, но, бросив взгляд на двойника, увидел, что тот даже не поменял позы, и тут он вспомнил — гора Титана растет. — Успокойтесь! — с заметным раздражением провозгласил тем временем двойник, приподнимая полный кубок с вином, но, кажется, без намерения его выпить. — Мы с вами пируем на вершине древнего вулкана. Нет ничего удивительного в том, что порой здесь трясет. Дайте, наконец, сказать хорошую новость. Как только я пришел к выводу о неизбежности потопа, то начал самое тщательное приготовление к тому, чтобы хотя бы часть человечества смогла его пережить. Он все-таки сделал несколько глотков в полной тишине, что немедленно воцарилось вслед за его словами. Скорее для того, чтобы притушить волнение, потом снова заговорил. «Даже мне неведомо, сколько продлится потоп. Я определил срок в один год, предположив, что продержаться больше уже нельзя». Исходил первым делом из количества продовольствия, которое возможно разместить в кладовых замка, и числа едоков, что с этим продовольствием справятся за 12 месяцев. Также логично было учесть, где и как эти люди будут спать, отправлять свои естественные потребности без угрозы вызвать эпидемию, заниматься физическим трудом, чтобы сохранять силы. Путем произведенных мною разнообразных подсчетов удалось получить цифру. Не более трехсот человек — это помимо замковой прислуги. Именно столько прибрежных жителей я готов принять у себя в замке. Тишина не прерывалась, но теперь стала другой, зловещей, давящей на сердце. Все вокруг, конечно же, думали об одном — каким именно образом наследник Сан-Маринский выберет триста человек из сотен тысяч жителей побережья? — Все просто, — ответил двойник на этот никем не высказанный, но висящий в воздухе вопрос. — Чтобы продолжить человеческий род после его, вероятно, полного исчезновения, нам нужны молодые и здоровые юноши и девушки. А чтобы узнать, кто именно попадет в их число, мы бросим жребий. Дабы осуществить жребий среди множества людей, я придумал провести лотерею. Будут напечатаны лотерейные билеты двух видов, которые в течение следующего месяца бесплатно раздадут на рыночных площадях прибрежных городов юношам и девушкам до двадцати лет. Потом также открыто на главной площади Сан-Марина мы выберем номера трехсот счастливых билетов. Вы здесь для того, чтобы услышать о моем плане из первых уст. Да, остальные, скорее всего, погибнут от потопа или голода, но это, к сожалению, все, что я могу для вас сделать. Гости, все до единого, продолжали безмолвствовать. Непонятно даже, сколько времени растворилось и стаяло в этом тягостном молчании. Да и само время, казалось, достигло своего предела, словно закончился песок в самых главных песочных часах. Ведь только что их, приглашенных на пир всем скопом, приговорили к смерти. Даже сидевший напротив Титуса торгаш сжал кулаки, уперевшись взглядом в лежавший на столе серебряный нож. Но двойник, конечно же, все предусмотрел. Музыка смолкла, и вместо быстро ретировавшихся барабанщиков и арфистов к перилам галереи с четырех сторон по команде выступили стрелки с арбалетами. В первые же мгновение мятежа Если бы таковой вдруг начался, они перебили бы не меньше полусотни гостей. — Что ж, — двойник повертел головой, как будто хотел понять, не собирается ли кто высказаться и, возможно, даже что-то возразить. — Надеюсь, вы все поняли верно. Чтобы не допустить лживых сплетен, слухов и искажения моих слов, я велел отпечатать на памфлетах подробный план проведения лотереи. Памфлеты будут раздавать при выходе из зала. Кроме того, подробное описание лотереи вы найдете в газете «Вечерняя Сан-Марино». Армия слуг вновь решительно пошла в атаку на пирующих, без жалости забросав их новыми яствами и винами. Но гости уже и так сдались, начав потихоньку расходиться. Впрочем, как сообщили Титусу, соседи по столу, страже было приказано не выпускать из замка ни единого человека до десяти вечера. Потому толпа лишь вяло перетекала во внутренний двор, где ее развлекали глотатели огня, акробаты и, конечно же, готовился поразить написанный для герцога Сан-Маринского пьесой «Передвижной театр Шекспируса». Четыре всадника, ужасающие и поучительные действа, живописующие достойный горького сожаления конец всех людей без исключения по причине беспощадного и всеобъемлющего морского потопа, провозгласил прежний визгливый голос. Двойник вместо того, чтобы выйти во внутренний двор замка вместе со всеми гостями, поднялся обратно на галерею и перешел в ту ее часть, что располагалась над входными дверями. Часть стены оказалась заменена здесь огромной деревянной ставней на шарнирах, ее отодвинули и вуаля! Герцог уже сидел в кресле в окружении стражи и словно с балкона в театре наблюдал за происходящим на сцене, установленной прямо напротив и ярко освещенной десятком светильников. Раздвинулся занавес, открыв зрителям, склоненного в задумчивости автора пьесы, облаченного в привычный зеленый костюм. «Нет повести печальней на свете, чем повесть о потопе и комете!» В самом деле очень грустно сообщил Шекспирус и без того расстроенным гостям. Спектакль начался.